Прибытие в гостиницу Магазинная лихорадка у Накситрали как-то сразу прошла. Заводная мышка так и не была куплена, и все остальное тоже. «Чувство важнее, чем вещи», — сказала Маховая Борода. «И нам об этом никогда нельзя забывать!» Они вышли из-за невермага и направились к машине. «А теперь жми на газ». — сказал Пол Ботинка, незаметно сквозь рубашку, поглаживая свою игрушечную мышку. «Нас ждут солнце, воздух и вода!» Машина тронулась. Друзья едва успели доехать до ближайшего перекрестка, как люди вдруг хлынули на мостовую, и муфте пришлось резко затормозить. «Наши крошки!» — слышалось вокруг. «Наши славные освободители!» «Наши маленькие герои!» Ехать дальше оказалось невозможным. Полботинка приветливо помахал из окна машин рукой. И это вызвало новый поток всеобщего ликования. Щелкали фотоаппараты. Кто-то сунул в окно машины корзину яблок. Какой-то мальчонка мелом нарисовал на капоте улыбающиеся рожицы на ксетралей. Но самим на ксетралям было не до улыбок. «Когда же мы выберемся из города?» — волновался Муфта. «Во всяком случае, не так скоро», — заметил Муховая Борода. «Образно говоря, нас окружает Стена Славы». «Правда», — сказал Пол Ботинка. «Мы — пленники Славы». При этом он снова помахал рукой, и толпа ответила ликующими возгласами. «Размахался», — упрекнул Муфта Пол Ботинка. «Этим ты еще сильнее разжигаешь людские страсти!» Но Пол Ботинко опять-таки помахал. «Да хватит!» — рассердился Моховая Борода. «Тебе что, хочется сидеть у Славы в плену?» Пол Ботинко ничего не ответил, но махать перестал. И в глубине души он должен был признать, что в замечании Моховой Бороды скрывалась доля правды. Внутри что-то приятно щекотало, и, конечно, это ощущение было вызвано ничем иным, как жаждой славы. А народ всё толпился вокруг машины, и неизвестно, чем бы вся эта история кончилась, если бы на большом доме, близ которого они остановились, муфта вдруг не увидел огромную вывеску. На ней было написано одно единственное слово: "Гостиница". Но этого единственного слова было достаточно, чтобы направить мысли муфты совсем в другую сторону. "Дорогие друзья", сказал муфта. "Ясно, сейчас нам из города не выбраться. А почему бы в таком случае не остановиться в гостинице? Снимем комнату и спокойно отдохнём, а завтра рано утром, пока улицы ещё безлюдны, мы сможем без помех отсюда уехать". «Блестящая мысль!» — согласился Пол-ботинка. «А ты как считаешь, маховая борода?» «Я слышал, в гостиницах есть лифты!» — неуверенно сказал маховая борода. «Вдруг мою бороду прищемит дверью лифта?» Пол-ботинка засмеялся. «Так ведь двери лифта закрываются не навеки!» — сказал он. Каждый раз, когда лифт останавливается, двери сами открываются. Эти слова вполне успокоили мыховую борду, и таким образом дело было решено. Накситралли вышли из машины, очутились на раскинувшейся перед гостиницей площади и с трудом пробиваясь в ликующей толпе, добрались наконец до стеклянной двери. Ещё мгновение, и вот они стоят в огромном холле. С любопытством озираясь по сторонам, холл прямо кишел людьми. Одни входили, другие выходили, одни пререкались с администратором, другие выбирали в журнальном киоске журналы или в киоске сувениры и сувениры. Носильщики в форменной одежде толкали перед собой на тележках горы чемоданов от входной двери к лифтам и обратно. Нокситралис с удовлетворением заметили что не привлекают особого внимания. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь в гостиницах останавливаются жители дальних городов и даже других стран. Они могут ещё вовсе ничего не знать о замечательных делах Кнокситралли. По вполне приличная гостиница. Заметил пол ботинка. Я уже чувствую, как здесь отдыхается. Его пальцы Удовлетворенно шевелились, ведь даже отдыхая, он не давал им отдыха. «Ну что ж, снимем комнату», — сказал Муфта. Маховая борода радостно кивнул. «В комнате мы, безусловно, будем лучше всего защищены от славы», — заметил он. А они подошли к администратору. Как раз в этот момент у того не оказалось очереди, и он углубился в какой-то список. Лицо администратора было неприступное и неприветливое. Друзья долго набирали смелости, прежде чем решились обратиться к нему. «Мы хотели бы попросить комнату», — сказал наконец Муфта. А Муховая Борода уточнил. «Мы хотели бы попросить комнату с балконом». А администратор не поднимал глаз от своего списка. «У вас бронь?», — вдруг спросил он. На Кситрале не поняли вопроса и на всякий случай скромно промолчали. Администратор продолжал изучать свой список. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Есть у вас, по крайней мере, хотя бы командировки?», — наконец спросил он. На некоторое время опять воцарилось молчание. И тут вдруг Пол Ботинка сказал. «Командировок нет, но зато нас очень охотно покупают». «Как?» – спросил администратор. «Что это вы говорите?» «А вы пойдите в универмаг, если не верите на слово», – огрызнулся Пол Ботинка. «Тогда сами увидите, какой на нас спрос». Только теперь администратор поднял глаза от своего списка и посмотрел на Некситралии. И его хмурое лицо тут же посветлело. — Но послушайте! — радостно воскликнул он. — Да ведь это-то вы! — Конечно, мы! — буркнул Пол ботинка. — Кто же ещё? — Но почему-то вы сразу не сказали? — сладко улыбнулся администратор. Ему, как местному жителю, слава на Кситрале была несомненно известна, и теперь его словно подменили. Он отложил список, и начал торопливо перебирать какие-то другие бумажки. Может быть, вас устроит двухкомнатный номер люкс? спросил он затем. Там очень просторно и, разумеется, все удобства. А, а, а, а балкон? поинтересовался моховая борода. Бал, балкон там есть? Балкона, к сожалению, нет, сказал администратор. Но ванная просто великолепная. Так что же? по мрачнел полботинка. По вашему моховой борода должен спать в ванной? Он в конце концов не амфибия. Резкий тон полботинка смутил администратора. И извините, пожалуйста, сказал он. Вы, видимо, не так меня поняли. В номере люкс, правда, всего две кровати, но один из вас может согласиться спать на диване. К сожалению, нет, пояснил моховая борода. Дело в том, что я сплю только на свежем воздухе. Администратор погрузился в раздумье. В таком случае с вашим размещением у нас возникают серьёзные трудности, сказал он наконец. Не могу-то я послать вас натевать во двор. А, ля, почему бы и нет? Оживилась и мыховая борода. "Э-э, чем плохо заночевать во дворе?" А администратор с заметным облегчением вздохнул. "Двор у нас в полном порядке, и там тихо", торопливо заговорил он. "Междупрочим, там имеется вполне приличная собачья кнура. Мы сдаём её гостям, которые приезжают с собакой. С номером люкс кнуру, конечно, сравнивать нельзя, Но при вашем маленьком росте, я думаю, вы как-нибудь устроитесь. Я распоряжусь, чтобы туда принесли твязо сена. Или вы предпочитаете подушки? Э, большое спасибо. Н не надо ничего, отозвался моховая борода. Я лучше всего сплю просто на голой земле. Ну, тем лучше. Сказал администратор. Если уж вы и так привыкли, то ради бога. Он выписал квитанцию, дал друзьям ключ от двухкомнатного номера люкс и пожелал им всего наилучшего. Друзья заплатили за номер, после чего направились к лифтам, чтобы подняться на тринадцатый этаж, где находился их номер люкс. Рыжая борода озабоченно наблюдал, как двери лифта сами закрывались и открывались. Г 13-й этаж, бормотал он. Это не предвещает ничего хорошего. Если моя борода застрянет в дверях лифта, а он возьмёт да и испортится, то мне, пожалуй, будет не очень приятно дожидаться ремонтёра. И он на всякий случай спрятал бороду под рубашку. Тут друзья столкнулись с неожиданным препятствием. К ним подошёл, одетый в форму, молодой служащий гостиницы и высокомерно сказал: Детям без сопровождения взрослых пользоваться лифтом строго воспрещается. Гляди-ка, какой важный. А щетинился пол ботинка. Самаму ей 2, 14, а туда же лезет учить. Служащий и впрям выглядел совсем мальчишкой. Во всяком случае, бритва еще ни разу не касалась его нежных румяных щек, и легкий пушок над губой был едва заметен. «Похоже, этот недорцель о нас и не слыхивал», — продолжал полботинка. «Газет он, как видно, вообще не читает. От этакого и не дождешься внимания и подобающего уважения». Но ворчание полботинка дело не поправило, и маховой бороде не оставалось ничего другого, как... Вытащить из-под рубашки бороду. Он подошел к юноше совсем близко, поднял повыше свою бороду и спросил. Извините, пожалуйста, но вы когда-нибудь видели у несовершеннолетнего этакую бороду? А пол ботинка ядовида прибавил. Во всяком случае, это не пушок, как у некоторых. Теперь уж юноше пришлось замолчать. В ответ на слова полуботинка он покраснел как рак и престыженно отступил. Друзья вошли в лифт, который как раз спустился вниз. Ни один из них до сих пор ни разу не ездил в лифте, и поэтому вполне понятно, что они немного волновались. Рыхавая борода обеими руками держался за бороду. Муфта сильно вспотел. А пальцы пол ботинка шевелились с исключительной быстротой. Когда лифт стал подниматься, Муфта попытался улыбнуться и сказал, вытирая с алба капельки пота: "А, отличная карусель, здорово кружится". А его волнение свидетельствовало хотя бы то, что он перепутал слова и назвал лифт каруселью. Но всё обошлось, и на тринадцатом этаже Друзья благополучно вышли из лифта. Мощная штука, одобрил Моховая Борода. Жаль только, что мы не достигли состояния невесомости. Они снова повеселели. Лифт как лифт, сказал Моховая Борода. И ничего страшного в нём нет. Они отыскали свой номер люкс и вошли в него.